«Вам, должно быть, пришлось страдать от какой-нибудь женщины, и вы решили, что все другие такие же, как она. Она была не способна вас понять. Вы так не похожи на других мужчин. Это как раз и понравилось мне в вас с самого начала. Я сразу же почувствовала, что вы не такой, как все. «Да и вы ведь сами тоже», – перебил он ее. «Я хорошо знаю, что такое женщины». У вас должно быть куча дела, нет ни минуты свободной. Я? Что вы? Мне решительно нечего делать. Я всегда свободна и всегда буду свободна для вас. Если бы вам захотелось увидеть меня, пошлите за мной в любой час дня или ночи, и я буду счастливо примчаться к вам. Сделаете вы так? Вы были бы очень милы, если бы согласились исполнить одно мое желание – позволили мне представить вас госпоже Вердюрен, которой я хожу каждый вечер. Как это было бы хорошо! Я встречала бы вас там и думала бы, что немножко ради меня вы туда пришли. И, несомненно, вспоминая таким образом разговоры с нею, думая о ней в одиночестве, Сван лишь помещал в романических мечтах своих ее образ среди бесчисленных других женских образов. Но если бы, благодаря какому-нибудь случайному обстоятельству, или даже, может быть, без его помощи, и обстоятельства, представившиеся в момент, когда скрытое до той поры состояние дает себя почувствовать, может вовсе не оказать на него влияния, образ Одетте до Креси всецело поглотил его мечты. Если бы воспоминание о ней стало неотделимым от этих мечтаний, то ее физические несовершенства утратили бы всякое значение, как утратило бы значение и большее или меньшее соответствие ее тела по сравнению с каким-либо другим телом, вкусу свана. Ибо, став телом любимой женщины, отныне оно одно было бы способно причинять ему радости и терзания. «Случилось так, что мой дедушка хорошо знал, чего нельзя было бы сказать ни о ком из их теперешних знакомых – семью этих вердюренов. Но он давно уже прервал всякие отношения с тем, кого он называл «молодым вердюреном», считая его, благодаря слишком грубому обобщению получаемых о нем сведений, человеком, окончательно погрузившимся в мир богемы и разного сброда, хотя и сохранившим при этом свои миллионы. Однажды он получил письмо от Свана, в котором тот спрашивал дедушку, не может ли он познакомить его с вердюренами. «Будем на страже, будем на страже», воскликнул дедушка. «Это ничуть не удивляет меня. Именно так должен был кончить Сван. Хорошенькое общество. Я не могу исполнить его просьбу, прежде всего потому, что я не знаком больше с этим господином. Кроме того... Тут, вероятно, замешана женщина, а я предпочитаю держаться в стороне от таких дел. Да, занятное у нас будет развлечение, если Сван станет бегать к маленьким Вердюренам. После отрицательного ответа дедушки сама деда вела Свана к Вердюренам. В день первого появления Свана на обеде у Вердюренов были доктор Катар с супругой Молодой пианист с теткой и художник, пользовавшийся тогда их благосклонностью. Вечером к этим лицам присоединилось еще несколько верных. Доктор Катар никогда не был уверен, каким тоном следует отвечать собеседнику, никогда не знал в точности, шутит ли тот или говорит серьезно. Поэтому на всякий случай... Он сопровождал выражение своего лица предупредительной условной улыбкой, выжидательная утонченность которой освобождала бы его от упрека в наивности, если бы оказалось, что обращенное к нему замечание носит шуточный характер. Но поскольку он должен был считаться также и с противоположной возможностью, то не решался позволить этой улыбке отчетливо утвердиться на своем лице. Так что на нем вечно блуждала неуверенность, в которой можно было прочесть вопрос. Он не осмеливался задавать его открыто. «Вы действительно так думаете?»